Ребенок попадает в мир, насыщенный микроорганизмами. Некоторые из них представляют большую опасность для его здоровья. Всю последующую жизнь человеку придется встречаться с микробами, бороться или сосуществовать с ними. Борьба с болезнетворными микробами вызывает состояние, называемое заболеванием. В процессе заболевания вырабатывается невосприимчивость, постоянное или временное, к данному виду микробов. Можно добиться аналогичного результата, если здоровому человеку искусственно ввести ослабленные болезнетворные микроорганизмы или содержащиеся в них токсины. Это вызывает кратковременное недомогание, после чего возникает высокая сопротивляемость к определенному заболеванию. Такая процедура называется прививкой. Первая прививка производится ребенку в родильном доме. Это прививка против туберкулеза. Ее делают всем здоровым новорожденным на пятый-седьмой день жизни методом внутрикожного введения вакцины БЦЖ, представляющей собой культуру ослабленных туберкулезных палочек. В месте введения вакцины на коже вначале остается малозаметный рубчик, Желательно первое время оберегать этот участок кожи от раздражения. Пребывание в родильном доме, особенно в последние дни, должно быть использовано матерью для пополнения знаний по уходу за новорожденным. Во время обхода лечащего врача, беседы с детским врачом, наблюдавшим за развитием новорожденного, Задавайте им вопросы, связанные с уходом за ребенком, его вскармливанием, режимом сна и бодрствования, вашим режимом жизни и питанием. В родильных домах проводятся обычные и специальные занятия по программе школы молодой матери. Не уклоняйтесь от их посещения. Полученные знания помогут в дальнейшем правильно принимать решения при изменении состояния здоровья малыша. Не стремитесь как можно быстрее попасть домой. Не сбивайте для этого с термометра повышенную температуру тела. Не уверяйте лечащего врача в хорошем самочувствии, если оно нарушено. Помните, что дома на вас обрушится большое количество забот, и надо, чтобы они легли на крепшие плечи.